Глава тринадцатая. Веспер с козлом совершают экскурсию по горну, с трудом следя за постройкой всех новых сооружений и едва успевая отслеживать постоянный приток новоприбывших. Начали появляться первые беженцы. Они говорят, что армада семи достигла берега. Они приносят истории о массовом очищении, о целых заживо сожженных поселениях. Есть и другие слухи о верных слугах империи, которых помиловали и даже возвысили, но таких мало. И большая часть тех схем, о на говорит, через чур не чисты на руку, сильно сквернины или слишком циничны, чтобы на них можно было надеяться. Строительство идёт полным ходом, многие беженцы быстро вливаются в земляные или строительные бригады. Даже самым маленьким находится работа, например, подавать инструменты и разносить сообщения. Веспер не может не заметить, что среди пребывающих практически нет слабых и немощных, что они не приехали. завершилась стройки сто нескольких бункеров, между которыми теперь возводят низкие стены. Из-за нехватки материала в строятся эти стены преимущественно из грязи, наёмники из западно-расщельной опрыскивают их мягкой смолой. Есть становится интереса, на подходит к одному из наёмников мужчине с головы до пята облачённому в бронзированный доспех. Щели в броне закрыты гибкой мембраной, переливающейся в свете солнца, а от его живота идёт трубка, прикреплённая к маске на лице. Привет, говорит она. Что вы делаете? Хрип, щелчок, затем ответ. Замазываем стены. Это я вижу. Какой в этом смысл? Это не позволит снайперу рассмотреть, что происходит на другой стороне. Грязь, конечно, не помешает врагам стрелять, но так они хотя бы нас не увидят. Они не враги. Мужчина в куртке у Смихайца в эсперу уходит, размышляя, как сложно, наверное, понять, что за рядами солдат и вооружённых структур скрывается центр дипломатии. Внезапно ей приходит в голову, что Горн движется благодаря своему собственному импульсу, и что это она привязана к нему, а не наоборот. Козёл, кажется, разделяет её замешательство. Хотя он и бредёт за эспер, но крутит головой по сторонам, когда его внимание привлекает очередное движение сбоку. Часто он устаёт, чтобы изучить объект интереса, но вскоре вновь одручённый её догоняет. Веспер чешет его между рогами. Думаешь, я совершила ошибку? Козёл вглядывается вдаль. Не знаю. Мне кажется, каждый раз, когда мы достигаем какого-то прогресса, появляется новое препятствие. Я уже так много их преодолела, что больше не уверена, что всё ещё двигаюсь в правильном направлении, понимаешь? Козёл реагирует на что-то находящееся очень далеко, срывается с места и ныряет за край большой телеги. Благодарю за поддержку, бормочет она. Много хлопот с животинкой, да? произносит кто-то за её спиной. Здравствуй, Эзи, отвечает она, не оборачиваясь, ибо и так узнаёт голос. Прости, что мы не смогли поговорить раньше, у нас тут хаос. Мне нужно извинений. Ты здесь и Эзи здесь, и только это имеет значение. Веспер трет уставшие глаза. «Ладно, ты говорила о каком-то предложении?» «А, так ты все-таки помнишь. Давай прогуляемся и поболтаем. Эти разговоры не для ушей западных разломщиков. Если они услышат, то слишком возбудятся, и от них начнут отваливаться кусочки». Веспер хмурится, но позволяет все еще треплющемуся Эззе вести ее за собой. «Слишком? Я думал, что лгать в твоем присутствии преступление». Твои люди с западной расщелины не годятся для этого рынка. Его голос приобретает драматические нотки. Они слишком много тратят на то, чтобы их подлатали, а также на увеселительные напитки, но недостаточно на всё остальное. Торговые привычки людей содержат послание, а Эзи наиболее ярый чтец этих посланий. Ты хочешь сказать, что для войны они слишком больны? Нет, нет. Они достаточно больны, чтобы стать великими воинами. Смерти не боятся и очень завидуют нам, здоровым. Он хлопает себя по выпуклому животу и подмигивает. Они сражаются быстро и жёстко, но не об этом я хотел с тобой поговорить. Он делает слабое движение рукой. Там твои сломленные рыцари тренируются на мечах. Он снова махнул что-то уже в другом направлении. А там твои дикие узурпеты, те чьи-чьи пушки набиты гвоздями. Удобные для таскания тяжести, но непригодные для умственной работы. Ещё один взмах. Так, а вон там добропорядочные граждане Вердигреса. И ещё один. Красолюды из Красного пути. Ещё один. Сталевары, рабочие, добытчики из слейка, а также отбросы, которые не вписываются никуда. Ну и каша, а? К чему ты ведёшь? Ах, ты и правда великая женщина. Отцовское упрямство то уже очарование. Ты видишь их всех, все они жмутся в маленьких закутках, а Эзи и его подруга Веспер находятся в центре этого великолепия. Он обнимает её за плечи, внимательно следя за тем, чтобы не коснуться меча. Нам бы следовало возводить мосты, соединяя эти маленькие детали, чтобы создать нечто прекрасное. У тебя много деталей, много, очень много деталей разных размеров, но у тебя нет полной картины. Вообще-то есть, возражает Веспер. Ха, но ведь ты говоришь о большой картине, не так ли? А Изи говорит о малых, о том, что люди сегодня будут есть, как они собираются чинить сломанную кровать или чем притупят боль в распухшей лодыжке. Если они не придут к тебе, великого госпожа, то к кому? Кто тут важный торговец, с которым они захотят завести дружбу? Веспер скрещивает руки на груди. Я полагаю, ты. Его ухмылка становится шире, он расправляет плечи. Тоバイ словами мёд для ушей Эзи. Эзи всегда ищет новых друзей и пытается сделать их счастливыми. Это правда, но обычно в этом мало доверия и много страха. Трудно помогать тем, кто слишком боится просить, а? Но тебе доверяют великой госпожа. Если ты поддержишь Эзи, то люди увидят в нём друга и придут к нему. Эзи исполнит их мечты, но они не запомнят скромного Эзи нет. Он снова сжимает её плечо. «Они запомнят тебя!» Меч начинает тихо рычать и открывает глаз, прожигая Эйзи взглядом, пока тот не убирает руку. «И это все? Ты хочешь использовать меня, чтобы заключить самые выгодные сделки?» Эйзи с опаской смотрит на меч. «Да, это так, но эти сделки выгодны и твоим людям тоже. И, возможно, если в твоем сердце есть хоть немного доверия к Эйзи, то спроси себя». Больше ли в нём доверия к первому, или великая госпожа предпочитает близнецов правители Слейка, Гарат и Кишкасоса? Потому что если мы не возведём мосты, то их возведут они, а Эзи кажется, что ты бы этого не хотела. Веспер обеспокоенно смотрит на меч. Он не начинает трястись, услышав это заявление, поскольку оно верно. Она долго думает, позволяет мечу помочь ей беспокоиться о будущем и лежащих перед ней вариантах. Проходит довольно много времени, но Эззи не меняет выражение лица, и оно по-прежнему прям-таки лучится скромностью. «Что ж», — наконец говорит она, — «я слушаю». Эззи хлопает в ладоши и уже без шуток объясняет свой план. С юга к Горну приближаются смешанные группы инферналий и полукровок. Они не разговаривают, но тихим путешествия не назовешь. Движение их скрюченных конечностей сопровождает странная какафония. Жужжание, чавканье, хрип, вой. Люди, оскверненные так сильно, что не доживут до своего седьмого дня рождения, с распухшими недоразвитыми телами и волочащимися мозгами, едва успевают за демонами. Меньше инфернали в многочисленных оболочках, Человечи в зверинах и насекомых растягиваются, метаморфируются, пытаются найти правильный облик, чтобы удовлетворить хозяев. Среди них есть те, кто стоит выше, но не на самом верху, опасные и чистолюбивые, они бьются в цепях, не в силах вырваться, не в силах их носить. Рядом с вершиной этой горы находится вспятившее. Инферналь выглядит как маленькая девочка, сидящая на гигантском узурпете. Голова девочки многожды перекручена, её мрачное личико, покоящееся на спиральных извивах кожи, смотрит в неправильном направлении. Со спины спадают длинные волосы, занавесом закрывая лицо узурпета. На самом деле это два тела, спаянных вместе для того, чтобы вместить самого инферналя. Но все они склоняются перед одним, очертанием, оно во главе группы, и выглядит оно поразительно обыденно. Его одежда аккуратна, без дыр, и ему по размеру. Ровно струится сущность, завернутая хитрым образом, так, чтобы избежать искривлений. Подобно искусно выкованному мечу, плотная заостренная сущность и черта не изгибается складками, ложась на саму себя. Маскировку портят только мухи, что собираются на плечах, подобно живому плащу, и окружают его темной аурой. Веспер их поджидает, меч на ее спине тихо гудит, желая, чтобы его обнажили. Самаилеи шеи стоят рядом, остальные обитатели горна держатся на безопасном расстоянии, перешёптываются, делятся рассказами о жестокости демонов и о безнадёжном будущем. Чтобы точно понять и передать информацию, инферналем требуется прямой контакт с сущностью, однако такие простые вещи, как, например, сильные эмоции и желания, считываются сразу. Очертания не отдаёт приказов, а его желания ясны тем, кто может видеть. Вспятившие и другие могущественные инфернали останавливаются и неподвижно ждут, похожие на игрушечных животных с безжизненными стеклянными глазами. Низшие инфернали делают еще пару шагов, после чего натягиваются невидимые веревки, удерживающие их души. Очертание продолжает идти, пока не оставляет свиту позади. Приблизившись к веспер на 50 шагов, оно останавливается. Она поднимает руку, указывая остановиться Самоэлю, и направляется к роящейся сфере мух, окружающей инфернале. Насекомые агрессивно жужжат, врезаясь друг к другу в попытках открыть ей путь к инфернале. Веспер проходит сквозь живую дверь и встает в десяти шагах от очертания. Инферналь чрезвычайно торжественно заводит одну руку за спину, поднимает вторую и кланяется. Веспер в ответ наклоняет голову. Она остаётся ждать, когда Инферналь повернётся к ней спиной. Раздаётся череда щелчков и потрескиваний. Его кости из нормального положения перемещаются в положение, позволяющее говорить. Хотя со спины её не видно, она предполагает, что его челюсть низко отвисла, будто её выдохнули и вытащили из черепа. Но когда оно заговаривает, его голос звучит на удивление зорядно. Прежде чем мы начнём, мне бы хотелось предаться обмену любезностями. Здравствуй, Веспер. Раду снова тебя видеть. А я тебя. Ты выглядишь здорово, и я вижу, что вы со злостью сблизились как никогда. Благодарю за то, что держишь ее в ножнах. Спасибо. Мне нравится твоя куртка. Приятно слышать. Я приказал переделать ее специально под это тело. Думаю, в будущем я сделаю то же самое со всей своей одеждой. Как ты? Чувствую свою силу. Оно замолкает и затем добавляет. Погода сегодня тёплая. Да. Теперь, обменявшись любезностями, нам следует приступить к обсуждению наших планов. Вы вспыкивает. Я выделила место для твоих спутников. Где остальные? А остальные? Новый Горизонт город не маленький. Я ожидала куда больше. Большинство людей, живущих в моём городе, остались там. ради их собственной безопасности, ибо им было бы трудно вынести путешествие подобное этому. Нам не требуется еда, как вам, а самые здоровые из вашего вида являются сильным искушением для моих низших, которые они не в силах побороть. Я нашло способ удерживать контроль, как можно реже допускать их столкновение. Наверное, так будет лучше. Я готову к переговорам. Кстати, о переговорах Все основные группы уже здесь, но многим из них будет непросто сработаться с остальными. Я понимаю, Веспер. Наши с тобой представления похожи, но остальные не видят почти ничего, что не лежит прямо перед носом. Мы – будущее, и мы их пугаем. Именно, они напуганы, а я хочу найти способ это исправить, чтобы люди по-настоящему узнали друг друга и начали работать сообща. Наша задача – их направлять. Да. Раньше ты говорила, если нужно уладить вопросы между инфернальями, то ты им подаешь пример. Нам нужно показать пример людям. Наши примеры мы им передаем по сущности. Знаю. В данном случае нам придется ограничиться чем-то материальным, чтобы увидели все. Нужен символ. Мы должны отдать себя на милость друг друга. Но что тогда меня остановит, если я захочу разделить тебя со злостью или если злость захочет покончить со мной? Доверие. Очертание молча раздумывает. Они за нами наблюдают, добавляет Веспер. То, что мы делаем здесь, задаст тон всему, что впоследствии. Мы сейчас так близко. Пройдёшь со мной последние несколько шагов. Громкий щелчок. Очертание закрывает рот, и челюсть встаёт обратно. Лёгким движением сущность Инферналя отгоняет окружающий рой, и живая сфера из мух распадается, открывая их чужим взглядом. Оно поворачивается лицом к Весперу. Она тянется к мечу, ободряюще сжимает его крыло и делает шаг вперед. Очертание в точности повторяет ее движение. Она делает последний шаг. Странно стоять так близко к инферналю. Находясь рядом с ним, она еще глубже ощущает эту странность. Очертание лишь внешне походит на человека. Она делает глубокий вдох, набираясь смелости. Впервые злость и очертание встретились на поле боя. Одна была создана, чтобы уничтожить другого. Второе уничтожило хозяина первой и было уничтожено им самим. Обоих переполняет потребность быть как можно дальше друг от друга. Потребность отаковать. Но у обоих есть Веспер, и она понимает, что является мостом, способным понять обе стороны и за шрамами увидеть красоту. Осознавая, что дрожит Веспер, поднимает руки, встаёт на носочки, оказываясь одного роста с очертанием и обнимает его. Глаз на мече широко раскрывается, и очертание смотрит в него. Ибо для инфернали это значит взглянуть в лицо смерти. Но самоконтроль всегда был сильной стороной очертания, и оно ожесточает себя, медленно поднимая руки, чтобы обнять вэспер вместе с мечом. Вэспер кладет голову инфернали на грудь. «Тссс», — ласково произносит она, «тссс». Меч сдерживает ярость. Очертание сдерживает страх. Люди полукровки в Инфернале не до конца понимают, что именно разворачивается на их глазах. После разгорается бурное обсуждение, что может означать эта сцена. Кто-то говорит, что таким образом одна сторона подчинилась другой, другие, что это встреча друзей, кто-то называет это мерзостью. Все сходятся в том, что это знамение, хотя и не понимают, доброе или нет. И все чувствуют, что перед их глазами творится история, и из-за этого ощущают себя одновременно великими. и ничтожными. Пока Дженнер говорит, Веспер ест. Его отчёт полон детальной статистики: потребность в продуктах на душу населения, прогнозируемый рост населения в зависимости от прогнозируемого срока годности припасов, расчётное время прибытия имперской армии, общий сведения о наиболее часто возникающих жалобах и несколько нерешённых вопросов. Всё это предлагается вниманию Веспер. Когда просыпается Меч и впирает взгляд в дверь, а глаза Весперу стремляются туда же, он замолкает и открывает её. По ту сторону стоит Первый. Дженнер резко отходит в бок, не меняя выражения на лице. "Я ухожу", заявляет Первый. Веспер забывает о об победе, на неё накатывает чувство вины. Это из-за неё? Ему известно, что в её сердце таятся сомнения? Не понимаю. Мои люди останутся, мои небесные корабли тоже. Они в твоём распоряжении, если твоё желание мира не совпадёт с желанием Семи. Куда ты идёшь? В Дивинбург. Мне нужно отдать долг и получить награду. Ага. Я полагала, что ты, э, хотя бы этот твой фрагмент останется здесь. Нет. Ты вернёшься? Я собираюсь. Веспер поднимается. Мне нужна нер И ты мне нужен. Пообещай, что вернёшься. Или ты доверяешь моим намерениям или нет? Обещание ничего не изменит. Тогда буду тебя ждать. Когда первый уходит, Веспер смотрит на Дженнера. Что думаешь? Он инферналь, мы не можем ему доверять. Она вздыхает. Я знаю, что он что-то скрывает, но я не могу понять что. Где остальные его фрагменты? Рассредоточились, как обычно. Нет, первый собирает их в Дивинбурге. Она продолжает, и обычная невозмутимость Дженнера сменяется сильным удивлением. Возможно, где-то есть еще несколько его фрагментов, но я сомневаюсь. Он боится семерых, и это меня тревожит. Я думала, он использует меня в качестве щита от их гнева, но если он уйдет, я не смогу его защитить. Дженнер суровеет. Кажется, я понимаю. Поделись. Мы знаем, каким путем сюда придут семеры, и будь уверен, первый тоже это знает. Он вычислил, что они минуют Динбург и явятся прямиком к нам. Ты больше не нужна ему в качестве щита, понимаешь? Он использует тебя как приманку. 1027 лет назад Масаси вновь в своей мастерской. Экзоскелет поддерживает её тело снаружи, а медикаменты непрерывно поступающие через трубку, приковывающую её к стене изнутри. Мир Пятнадцатая говорила Массаси, что ее физиологические показатели падают. Массаси сказала, Мир Пятнадцатый заткнулся. Альфа и Бетта счастливы, что она вновь принялась за работу. Ни один из них не способен понять, как она слаба, не то что это заметить. Гамма лишь бесится, что их создательница не приступила к работе раньше. Массаси целиком разделяет ее чувства, она уже давно хотела действовать. Она как никогда четко осознает промахи империи. Её рыцари Серафимы, как никогда далеки от народа, под попечительством Альф они стали сильнее, сложнее и в своём самоотверженном служении совсем оторвались от обывательских масс. Бэт разработал серию кодов, чтобы уменьшить количество будущих проблем, запрограммировав рыцарей на помощь своим соотечественникам, если таковая потребуется. А гамма колебальца между желанием улучшений и желанием разрушений. Она уже конфликтует с братьями, и Массаси опасается. Если не вмешаться, то станет только хуже. Поэтому она вновь берет инструменты в руки. Но есть и другая причина. Ей скучно, она чувствует себя опустошенной, если ничем не занята. Физические неудобства можно стерпеть, но ощущения бесполезности, которые приходят с бездействием, нет. Гамма получилась слишком похожей на нее, думает она, несовершенной. Массаси всё ещё жаждет создать кого-то в женском обличии, но на этот раз творение должно быть более внимательным, и она сама должна быть более внимательной. Скорее тело обретает форму, очень схожую с формой Гамы, но более мягкую, более плавную. Массаси отметает мысль о том, что у творений и силы будет меньше, предпочитая думать, что создаёт что-то более сложное сестру, которая будет лучше приспособлена к тому, чтобы обходиться с человечеством по справедливости. Меч она делает похожим на меч Беты, но этот клинок немного быстрее и предназначен как для защиты, так и для атаки. Днями она оттачивает детали, желая добиться идеала, желая оттянуть момент, когда придется отдать очередную часть себя, чтобы вдохнуть в тело жизнь. В глубине души она осознает, что у нее осталось не так много. Вскоре гамма дает ей почувствовать свое нетерпение. В отличие от братьев, она слишком хорошо видит страхи Массаси, вычисляя их с холодным энтузиазмом, присутствие Гамы подобно мухе в супе, которым является любовь её братьев. Она равноценна их чувствам, но способна всё отравить. В конце концов, не только гордость, но и смелость заставляет Массаси действовать. Её серебряная рука, единственная часть тела, которая не дрожит, и радужка на ладони открывается так же плавно, как и всегда. На мгновение она останавливается, чтобы оценить качество своей работы, а затем беззвучно клянётся однажды её повторить. Течёт яркая сущность, перемещаясь от сердца к ладони, от неё к серебряной голове через каждую клетку тела, к неактивному мечу и обратно. Хоть она никогда этого не признает, Массаси потеряла способность контролировать эту часть процесса. Столько усилий требуется, чтобы вытолкнуть сущность, что она арабски подчиняется её потоку. На этот раз её обривает не злоба, а сожаление. Перед глазами проплывает череда лиц. Сначала знакомые, её куратор, доктор, который пытался заглушить её разум лекарствами, люди, которые в юности намеревались её убить, люди, которых она безуспешно пыталась возвысить до своего уровня. Бесчисленные тысячи остальных, которых она послала на смерть, ни разу их не увидев, слишком много, чтобы всех перечислить, слишком много, чтобы хранить в памяти. Вот цветающая вереница призраков. Когда Дельта открывает глаза, Массаси, хоть её тело и поддерживают экзоскелет, оседает на пол. Как и Гамма, новорождённая бессмертная видит её недостатки, в отличие от Гамма она их прощает и тут же импульсивно обнимает свою создательницу. Альфа подходит ближе, его одобрение песни заполняет комнату, в мягкой гармонии к нему присоединяется Бета и дополняет брата. Гамма остаётся на месте. Окрылённая их любовью, Массаси позволяет себе парить. Она ни рада, ни печальна, ни довольна, ни недовольна. С появлением Дельты с её плеч свалилось великое бремя, и теперь она спокойна, безмятежна, почти полностью опустошена.